Глава 2. Воры на мотоциклах. Полиция пока не дает никаких комментариев относительно личности погибшего. Однако нашим корреспондентам удалось выяснить, что сгоревший автомобиль принадлежал печально известному Кириллу Гречкину, сыну прокурора. Именно на этой машине Кирилл сбил двух пешеходов около года назад. Тем не менее, до суда дело не дошло. По неизвестным причинам видеозаписи с камер наблюдения пропали. А все свидетели происшествия отказались давать показания. Гром поставил новости в приложении на паузу. Рядом храпел какой-то парень, перебивая даже грохот поезда метро. Гром покосился на него, а потом снова на застывшую на экране ведущую новостей Анну Терепкину. Времени нормально подумать еще не было. С момента осмотра места преступления прошел час. А Гром уже сделал массу дел. Забежал в отдел. Успешно скрылся от зорких глаз полковника Прокопенко, сделал распечатку по Гречкину, забыл на столе, выдул кофе, опять спал на работе, раздобыл номер опера Дубина, тот продиктовал адрес Гречкина, прихватил планшет, теперь вот сел в метро. Гром пытался привести мысли в порядок, чего-то не хватало. Гречкин оказывается в своей машине на месте им же совершенного преступления. И в этой же самой машине его сжигают. Дорогущий автомобиль сгорел за несколько минут, но как он там оказался и почему Гречкин не успел вылезти – это вопросы по сути. На месте преступления полно разводов от бензина. Убийца явно торопился. Да еще эти листовки. Убийца устроил индивидуальный политический террор. Тогда это ФСБ себе заберет. А если псих одиночка? Сложноватая постановка, конечно, для сумасшедшего, но чем черт не шутит? К дорожному знаку листовку пришпилил, тут и сила нужна, и время выгодал. Гром снова нажал на воспроизведение, и ожившая Терепкина продолжила: На месте преступления были разбросаны листовки с обещанием, что это убийство по справедливости не последнее. Мы будем держать вас в курсе событий, оставайтесь с нами. Листовки так и не убрали. Вот теперь весело будет. Гром переключил на новостной ролик другого канала. Санкт-Петербург шокирован ужасным убийством. Снова переключил, на этот раз планшет подвис. Модель дешевая, но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. На планшет этот ему коллеги скинулись. Вручили, когда он в больнице лежал. Гром уже успел выйти из метро, взять кофе в пластиковом стаканчике, энергетиков он не признавал, и выпить почти половину, когда планшет вдруг ожил. Мы попытались связаться с Кириллом, но его мобильный телефон оказался заблокирован. Интересная игра у них, конечно позвонить убитому на сгоревший телефон. Гром почему-то вспомнил, как отец рассказывал ему про братков из 90-х, Тем из них, кому не повезло склеить ласты, отдать концы, поймать пулю и прочие цветистые аналоги банального «быть убитым в разборке», в гроб клали их дорогущие громоздкие мобилы, и скорбящая братва звонила им на 40 дней вроде как на тот свет. Дикий обычай, какие-то флюиды древнего Египта в современном Петербурге. Впрочем, чему удивляться в городе, в котором столько каменных сфинксов? Чего-то по-прежнему не хватало. Что-то он забыл. Голос ведущий заглушил рев мотоциклетного мотора. Гром оторвался от планшета и своих мыслей как раз в тот момент, когда прямо на него едва не наехал мотоцикл, на котором сидело два типа в черных шлемах. Куда прешь на красный? Крикнул Гром. Пешеходный переход видел? Весь обтянутый в кожу пассажир повернулся корпусом в сторону Грома и медленно вытянул средний палец в неприличном жесте. В тот же момент водила газанул. Номеров на мотоцикле не было. «Оскорбление сотрудника полиции!» – взревел Гром. «Езда без номеров!» Он помчался за мотоциклом, но на перекрестке тот вдруг тормознул. В следующую секунду пассажир резко выхватил сумочку ушедшей по тротуару девушки. «Дилетанты», – подумал Гром, – «профи такое делают на полном ходу». И если ровно три секунды назад у него возникла была мысль о том, что он просто нарвался на каких-то идиотов, то теперь все стало предельно понятно и никаких сомнений. Бежать за ними или не бежать – вот в чем вопрос. Не осталось. Совершено преступление, и майор полиции Игорь Константинович Гром не может остаться в стороне. Так быстро сократить расстояние, отделявшее его кулаки от негодяев, Гром, разумеется, не мог поэтому не придумал ничего лучше, чем швырнуть планшет в пассажира прямо на бегу. Метко пущенный девайс ударился о черный шлем и отлетел в сторону. Пассажира повело вперед, и он неловко ткнулся в водителя, а потом развернулся, вращая башкой по сторонам, пытаясь понять, что же его ударило. Не заметить бегущего к ним Грома он просто не мог. В два прыжка Гром оказался рядом и со всей силы рванул пассажира на себя. Бросок через бедро... Незадачливый вор на асфальте, а его добыча уже в руках у грома. Водила успел рвануть вперед, но найти его дело второстепенное. Парень, ты за одну минуту умудрился нарушить две статьи из Уголовного кодекса и две из административного. Да у тебя прям талант. Я знаю это. Гром не успел договорить, как пассажир резко прыгнул на него, нанеся удар шлемом в корпус. Говоря проще, влетел ему головой в живот. Гром резко двинул нападавшему с Вор снова оказался на асфальте, а Гром врезал ему еще раз. Замахнулся для третьего удара. Нападение на сотрудника полиции при исполнении. Три статьи на рекорд. Сзади зарычал мотор, и что-то засвистело. Гром обернулся, не отпуская прижатого к мостовой преступника, и увидел, что его подельник мчит к ним, размахивая цепью. «Гнида!» — крикнул водила, пытаясь цепью достать Грома. Но тот уже успел отскочить в сторону. Пара ссадины на коленях и руках, грязные брюки — это в плюс к потерянной кепке и разбитому планшету. Забыв про цепь, водила начал разворачиваться. Решил, по всей видимости, просто-напросто сбить обидчика. Гром быстро шарил взглядом вокруг в поисках подходящего оружия. Вариантов у него было немного. Дождаться, пока мотоциклист подъедет вплотную и отпрыгнуть — и прыгнуть сзади слишком сложно. Достать табельное, а толку-то пистолет все равно не заряженный. Или совершить какую-нибудь травмоопасную и глупую вещь. Гром выбрал, пожалуй, самую глупую из всех возможных. Он схватил канализационный люк, адреналин в крови бурлил. Гад такой веселился, давал неимоверную силу и швырнул его в мчащийся прямо на него мотоцикл. Громко, конечно, сказано «швырнул», но уж как мог. Мотоциклист дернулся в сторону и слетел со своего отчаянно ревущего транспортного средства, вписавшись прямо в стеклянную витрину справа. Железного коня же снесло в бок, где он лежал теперь и уныло дарыкивал, по инерции продолжая вращать колеса. «Так, один готов», – шепнул Гром краем глаза, уже заметив, что пассажир улепетывает с украденной сумочкой. «А ну, стой!» – крикнул ему Гром. «Стрелять буду!» Пассажир нырнул за угол в глухую подворотню. Гром вытащил на всякий случай табельные кобуры. Может, получится напугать, а может, по шлему рукоятью отоварить. Оба варианта, если сработают, неплохие. Гром осторожно заглянул за угол, и лишь чудом, не задев его лицо, воздух прямо перед Громом рассекло лезвие ножа. Мысленно прибавив к списку правонарушений, совершенных мотоциклистами, незаконное ношение холодного оружия, майор Гром ринулся на пассажира. Схватка была короткой и стремительной лезвие получилось заблокировать пистолетом, а самому пассажиру заехать в грудь ногой. У грома появилась секунда на передышку, а вместе с ней и план дальнейших действий. сорвав с себя куртку, он намотал ее на руку. повернул пистолет рукоятью к пассажиру, как бы предлагая его забрать и крикнул хрипло. И откуда взял эту фразу интересно. мультики какие-то из детства что ли не то про кролика, бани, не то про Детла вуди, «Ну давай, Торра, бычок, Торра! Выставив нож вперед, в вытянутой руке пассажир помчался гром. Тот не мог никуда отступить из-за стены, который которой прислонился спиной. Нож врезался в куртку, завяз, запутался, а гром все-таки огрел пассажира рукоятью табельного пистолета по шлему. Противник дернулся. Нож полетел на землю, после чего пассажира догнал мощный хук справой а потом и ботинок Грома, который прилетел прямо в башку. Гром быстро наклонился за ножом, выпрямился и рявкнул. Не с тем связался. Но у выхода из переулка уже стоял знакомый мотоцикл. Как быстро очухался гад. Оглушенный пассажир рванул к нему, прыгнул на место, напоследок повернувшись к Грому, провел себе пальцем по горлу и, наконец, крикнул. Я тебя запомнил! Мотоцикл исчез за поворотом. А вот Пана обнаглела, протянул Гром, надевая куртку. Сумочка осталась лежать на мостовой, а сам Гром изрядно вымотался. Продолжать погоню смысла не было, писать кучу бумажек тоже. Мотоцикл неизвестной модели, без номерных знаков, двое пассажиров в черной одежде и наглухо закрытых черных шлемах. Так начинаются суровые глухари, дела, которым не суждено быть раскрытыми никогда. Гром поднял сумочку, рядом обнаружилась и упавшая кепка. Он любовно отряхнул ее и надел, надвинув на самые брови. Пострадавшая от рук воров девушка так и стояла неподалеку. В руках у нее был его разбитый планшет, подняла, видать, пока он хулиганам организмы портил. Гром, опустив глаза, с улыбкой протянул ей сумочку. «Девушка, вы, кажется, что-то обронили». «Ой, спасибо!» — она прижала ее к груди. Планшет снова упал. Гром, хмыкнув, поднял его, осмотрел... Ремонтировать там уже точно было нечего, и выбросил в урну. Задумался, впервые поднял глаза на девушку и буквально обомлел. Она была безумно красивой. Густые, рыжие, почти красные волосы, карие глаза, правильные черты лица, сногсшибательная фигура. И тут грома понесло. «Похоже, что эти ребята очень хотели добраться до содержимого в вашей сумочке». Что же у вас там? Вот я лично теряюсь в догадках. Первый вариант сценария «Звездных войн» за подписью Лукаса... Дурацкая шутка, опять из какого-то фильма подцепил. Коды запуска межконтинентальных баллистических ракет или номер вашего мобильного? Ему самому внезапно стало стыдно за эту тираду, но девушка в ответ смущенно хихикнула и сказала... «Ой, это долгая история. Давайте я вам за чашечкой кофе расскажу, хорошо?» «До свидания, Супермен-незнакомец». И словно невзначай протянула ему визитку. Красавица отошла уже далеко, а Гром все еще оценивал степень ее подкола. «Супермен в ответ на «Звездные войны». Забавно». А еще разглядывал надпись на визитке. «Юля Пчелкина. Журналистка. И номер телефона. 212-8506». Только когда девушка скрылась из виду, Гром снова полез в урну. Его единственная сим-карта осталась в разбитом в хлам планшете. С трудом выудив ее из останков устройства, Гром наконец понял, чего же ему не хватало. Пришлось ехать обратно в отдел.